Вот одна, походкой усталой, медленно выходит на порог и, поднявшись из полуподвала, переходит двор скосок. Я опять готовлю отговорки, и опять все безразлично мне. И соседка, обогнув за оставляет нас наедине. Не плачь. Не морщь опухших губ. Не собирай их в складки. Разбередишь присохший струп весенние лихорадки. Сними ладонь с моей груди. Мы провода под током. Друг к другу вновь того гляди, Нас бросит ненароком. Пройдут года, ты вступишь в брак, Забудешь неустройство,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 Кусты этих чащ не плещом перевиты, а хмелем. Ну так лучше давай этот плащ в ширину под собою расстелим. Бабье лето. Лист смородины груб и матерчат. В доме хохот, и стёкла звенят, В нем шинкуют, и квасят, и перчат, И гвоздики кладут в маринад. Лес забрасывает, как насмешник, Этот шумно-обрыстый склон, Где сгоревший на солнце орешник Словно жаром костра опален. Здесь дорога спускается в балку,